центру. Вопрос: что есть главная идея, к которой мы стремимся? Ответ: Идея сохранения, которая означает, что необходимо уберечь семя человечества во время грядущей бури. Вопрос: какую цену нам предстоит заплатить? Ответ: Цена не важна. Человечество должно выжить. На нас лежит ответственность за весь вид, и все прочие соображения по сравнению с этим лишь пыль. Из диаграммы. Катахезис на обороте картины с цветами. Параграф 1. Далинар стоял с цепью в руке за спиной, в своём командном шатре слушал, как дождь стучит по холщовой ткани. Пол шатра промок. Во время плача такого не избежать. Он в этом убедился на собственном печальном опыте, поскольку в это время года не раз бывал в военных походах. Прошёл день после того, как они обнаружили на равнинах Паршенде Мёртвого и того, кого моставики именовали Шеном, а самого звал Сэр Лайн, Далинар когда-то позволил его вооружить. Чалан заявил, что все паршуны зародыши приносящих пустоту. У него были все причины верить ей на слово, учитывая то, что она показала. Но как ему следовало поступить? Сияющие вернулись. У Паршенди появились красные глаза. Далинар чувствовал себя так, словно пытался уберечь дамбу от прорыва, не зная толком в каких местах в ней трещины. Полог шатра поднялся и вошла Навани в сопровождении Аделина. Женщина повесила дождевик на крючок возле полога, а принц, хватив полотенце, начал вытирать лицо и волосы. Его старший сын помолвлен с одной из сияющих рыцарей. Она говорит, что ещё не является таковой. Напомнил себе Далинар, В этом был смысл. Можно быть умелым копейщиком, но не солдатом. Одно означало навык, другое профессия. По расшенде привели? спросил Далинар. Да, ответила Навани, усаживаясь в кресло. Адалин не стал садиться, но разыскал кувшин с фильтрованной дождевой водой и налил себе. Он постукивал пальцем по овсяной кружке, пока пил. С тех пор, как обнаружили красноглазого Паршенди, они не могли найти себе места. После того, как ночью никто на них не напал, Долинар велел трем армиям отправиться в новый дневной переход. Они медленно приближались к средней части равнин. Если верить предположениям Шалан, разведанные области остались далеко позади. Теперь им приходилось полагаться на составленные девушкой карты. Волок снова поднялся и вошел телеп с пленником. Даленар поручил Рлайна, великому лорду, и своему личному телохранителю, поскольку его насторожило, как мостовики защищают Паршенди. Но он всё-таки пригласил лейтенантов мостовиков, Шрама и Повара Рогае, которого они звали Камнем, присутствовать на допросе. Эти двое вошли следом за Телебом и его людьми. Генерал Хал и Ринарин были в другом шатре вместе с Аладаром и Роеном, обсуждали тактику на случай приближения к поселению Паршенди. Намани встрепенулась, подалась вперёд и устремила на пленника взгляд прищуренных глаз. Шалан тоже желала присутствовать, но Далинер запретил, пообещав, что для неё всё запишут. К счастью, буря отец послал девушке немного здравого смысла, и она не настаивала. Повелителю дома Холлин казалось опасным, если слишком многие из них будут близко к этому шпионам. Он смутно припомнил стражника Паршуна, который время от времени присоединялся к мостовикам из четвёртого моста. Паршуны были почти невидимками, но когда этот обзавёлся копьём, его тотчас же заметили. Однако других отличительных черт у него не было. Тоже крепкое паршунское тело, мраморная кожа, тусклые глаза. Существо перед ним выглядело совсем иначе. Полноценный воин паршенди с оранжево-красным панцирным шлемом, бронёй на груди, бёдрах, на наружной стороне предплечий. Почти такой же высокий, как Колети, и более мускулистый. Хотя он был без оружия, стражники все-таки вели себя так, словно на этом плато он опаснее всех. И, наверное, так оно и было. Приблизившись, он отдал Долинару честь, прижав руки к груди, как и прочие мостовики. На его лбу виднелась их татуировка, уходящая под панцирный шлем. — Сядь! — приказал Долинарке, внув на табурет посреди комнаты. Рлайн подчинился. Мне передали, сказал Кнесхолен, что ты отказываешься сообщить что-либо о планах Паршенди. Я их не знаю, объяснил Рулайн. У него были ритмичные интонации, свойственные Паршенди, но он очень хорошо говорил по-литейски, лучше любого паршуна, которого долина рода водила слышать. Ты был шпионом, обвинил его Долинар, сцепив руки за спиной и напустив на себя грозный вид. При этом он держался достаточно далеко, чтобы пленник не смог напасть на него, прежде чем вмешается Далинар. "Да, сер. Как долго?" "Около 3 лет", сообщил Рулай. В разных маянных лагерях. Неподалёку цели подняв забрало, повернулся к Далинару и вскинул бровь. "Ты отвечаешь мне, когда я спрашиваю", заметил Далинар, "но не другим". Почему вы мой высший стоящий командир возразил Ралайн? Ты паршенди. Я Он уставился на пол, сутулившись. Поднял руку Голвей и щупал складку кожи там, где кончался планцерный шлем. Сэр, случилось что-то очень плохое. Голос ошанаи в тот день на плато. когда она пришла, чтобы встречаться с принцем Адалином. «Эшанай», — повторил Долинар, — «Осколочница Паршенди». Сидевшая рядом на Ване водила пером по бумаге, записывая каждое слово. «Да, она была моим командиром, но теперь...» Он поднял голову и, невзирая на чужеродную шкуру и странную манеру разговора, Дале наверное видел на его лице скоро ужасную скорбь. Серу меня есть основания верить, что все, кого я знал, кого любил, были уничтожены, их место заняли чудовища. Слушателей то есть паршенги возможно больше нет. У меня ничего не осталось. Нет осталось. Вмешался шрам, стоявший по другую сторону от кольца стражников. "Ты четвертый мост", рылэн глянул на него. "Я предатель". Ха! Маленькая проблема быть, можно исправить. Далинар жестом приказал мостовикам притихнуть. Посмотрел на Навань, и она кивнула, чтобы князь продолжал. «Расскажи!» – велел князь. «Как ты прятался среди паршунов?» «Я...» «Солдат!» – рявкнул Долинар. «Это был приказ!» Эрлайн выпрямился. Удивительное дело, он как будто желал подчиняться, словно черпал в этом силы. «Сэр!» – доложил Эрлайн. Всё дело в том, что у моего народа есть такая способность. Мы выбираем форму исходя из того, что нам надо, какую работу следует сделать. Тупа форма одна из них, и тупица с виду похожа на паршуна. Ему не трудно среди них спрятаться. Мы внимательно пересчитываем наших паршунов. Напомнила Навани. «Да», — согласился Эрлайн. «И нас замечают, но редко спрашивают, откуда мы явились». «Кто задает вопросы, когда находит на Земле чью-то сферу?» «Это не вызывает подозрений и окажется простым везением». «Опасная тема», — подумал Долинар, ощутив перемену в голосе Эрлайна, в ритме его речи. Паршенди не нравилось, как обращались с Паршунами. То, что случилось с Паршенди, связано с красными глазами. Рлайн кивнул. «Солдат, что это значит?» Допытывался Долинар. «Это значит, наши боги вернулись», прошептал Рлайн. «Что за боги?» «Духи древних. векто посвятил себя разрушению ритм его голоса опять применился стал медленным и почтительным он посмотрел на долину снизу вверх сер они не ненавидят вас и весь ваш род новая форма которую они дали моему народу она ужасна и повлечёт за собой нечто страшное ты можешь привести нас к городу паршенди Голос Ралайна ещё раз изменился. Новый ритм. "Майнарот". "Тез сказал его больше нет". "Так я вас можно", согласился Ралайн. "Я подбрался достаточно близко, чтобы увидеть войско десятки тысяч солдат". Но они ведь должны были сохранить кого-то в других формах. Стариков и юных, кто следит за нашими детьми. Князь Холин шагнул к Рулайнову, с махом руки приказав встревоженному Адалину замереть на месте. Наклонился и положил ладонь на плечо Паршене. "Солдат, обратился Адалин Если ты рассказываешь мне правду, то самое важное вещь, на которую ты способен это отвезти меня к твоему народу. Я позабочусь о защите тех, кто не воюет. Даю тебе слово чести. Если с твоим народом происходит что-то ужасное, ты должен помочь мне это остановить. Я Эрлайн перевёл дух. Да, сер, произнёс он в новом ритме. «Встреться, Шалан-Давар», — приказал Долинар. «Опиши ей маршрут и добудь нам карту. Телеп можешь отпустить пленника. Он отпускается под опеку четвертого моста». Осколочник кивнул. Когда солдаты вышли, впустив в шатер порыв насыщенного дождевой сыростью ветра, Долинар вздохнул и сел в подоле Навани. «Ты веришь ему?» «Не знаю», — признался он. «Навани». «Что-то и впрямь потрясло этого человека. И очень сильно!» «Он в Паршенде», — поправила она. «Возможно, ты неверно толкуешь язык его тела». Мужчина наклонился вперед, цепив руки перед собой. «Сколько осталось?» — спросил он. «Три дня», — ответила Наваня. «И наступит светлый день. Так мало времени». «Надо спешить!» — пробормотал Долинар. Вперед, к центру и к своей судьбе.